Глава сорок восьмая В восемь утра Чака растолкала Мэг. — Вставай! — она трясла его за плечо. — Ты опоздаешь на работу. Он заморгал, щурясь от утреннего солнца. Ему показалось, что его голова раздулась до огромных размеров. — Эх, кажется, я здорово перебрал вчера вечером, — сказал он. — Виктор еще здесь? Он пытается выпить немного кофе. — Советую тебе сделать то же самое, — сказала Мэг. — Я сварганю тебе что-нибудь на завтрак. Когда Чак появился в салоне, Виктор держал обеими руками кружку кофе и с тоской глядел на тарелку с беконом и омлетом. — Съешь это, Виктор, — настойчиво уговаривал его Мэг. — Тебе от этого полегчает. — Меня это в гроб загонит, — простонал Виктор. — Ешь! Он взял вилку и попытался немного съесть. Чак сел рядом с ним, прикидываясь, что он сам в добром здравии. — Значит, дружище, ты надрался вчера, да? — Пожалуй, можно и так сказать, — ответил Виктор, проглотив наконец кусок омлета. — Насколько я могу припомнить, ты тоже был немного того. — Уж, наверное. — ответил Чак, сделав несколько глотков апельсинового сока и стараясь удержать его в желудке. А когда Мэг и перед ним поставила тарелку, он не смог даже смотреть на еду. — Да, чего там? — Не спорю, у меня легкое похмелье должно быть, — признал он. — Рад слышать. — Я от этого чувствую себя гораздо лучше, — ухмыльнулся Виктор. Они приехали на работу вместе за пятнадцать минут до того, как должен был появиться первый ученик на этот день. После того, как они переоделись, Мэрк позвал их в свой маленький кабинет. Чаку пришлось стоять. — Я хочу поговорить с вами обоими, — сказал он. — Это обязательно делать прямо сейчас, Мэрк? — спросил Виктор. — Незачем откладывать. — Ну, что там у тебя... Я решил не заниматься больше клубом на Киуэсте и сосредоточить усилия на Сантафе. Я нашел там местного инвестора, который согласен заплатить за ремонт и оборудование кортов, и мне кажется, что, занявшись как следует одним местом, я смогу поправить свои дела. Тогда этот клуб мне нужно продать. Остаток моего срока аренды, который истекает только через четыре года, компьютер и конторское оборудование, а также остатки снаряжения на складе нашего магазина. Вам, ребята, это интересно? Чак и Виктор переглянулись. Да, — сказали они хором. Ну ладно. Вот условия сделки, и боюсь, что торг здесь неуместен. Берите или отказывайтесь. Я хочу получить 25 тысяч долларов... за передачу права на аренду, а также, кроме того, 50% остаточной стоимости складских запасов. По моей оценке это составит еще 15 штук. Всего по двадцать тысяч с каждого, и клуб ваш. Я думаю, если вы оба будете продолжать вести занятия и наймете кого-нибудь торговать в магазине, составлять расписание занятий и вести бухгалтерию, вы сможете неплохо прожить. Когда через четыре года истечет срок аренды, вам снова придется торговаться с отелем, но не думаю, что за право аренды этого здания и кортов может возникнуть какая-то конкуренция. Я останусь здесь еще на неделю, и обучу обращению с компьютерной программой любого, кого вы найдете для ведения бухгалтерии. Что вы на это скажете? — Ты не против, если мы немного посовещаемся? — спросил Чак. — Давайте, начинайте прямо сейчас. Чак увлек Виктора за собой в раздевалку. — Что ты думаешь? — Я этого ожидал, так что уже просчитал кое-что, и мне эти условия кажутся приемлемыми. — Как ты считаешь, Мэг могла бы заняться бухгалтерией? — поинтересовался Виктор. — Может быть. Ты хочешь выкупить клуб? Меня бы это устроило. — Предполагается, у тебя найдется двадцать тысяч, — сказал с улыбкой Чак. — Я мог бы дать ему чек сегодня. Я могу выписать чек на мой брокерский счет. он разве не заморожен под обеспечение залога нет заложена яхта еще одна вещь чак ты собираешься выиграть процесс по обвинению в убийстве я же его не совершал так что я собираюсь опровергнуть обвинение поверь мне в этом виктор они вернулись в кабинет мы согласны на эту сделку сказал чак И все они скрепили рукопожатиями эти слова. Нарк достал три экземпляра короткого документа. «Здесь изложены основные пункты, по которым мы договорились. Пожалуйста, просмотрите этот договор». Оба тренера прочитали соглашение. «Меня устраивает», — сказал Чак, и Виктор согласно кивнул. «Все подписались». Оба новых партнера вышли на корт, чувствуя, что намного меньше страдают от похмелья. Во время перерыва на ленч они расплатились с мерком, скрепив сделку. В конце дня Виктор осведомился. — Как ты себя чувствуешь? — Очень сносно, учитывая то, что было утром, — ответил Чак. — Наверное, я хорошо пропотел, чтобы покончить с похмельем. — У меня то же самое, — сказал Виктор. Почему бы тебе не съездить за Мэг? Отправимся к Луи поужинать и повторим вчерашнее, а? Я думаю, нам есть что отпраздновать. Все трое сидели на задней террасе ресторана Луи, потягивая водку и внимательно изучая меню. — Знаешь ли, — сказал Виктор, — я предполагал, что Мэрк давно подумывает об этом, но я не был уверен, смогу ли управиться с клубом в одиночку. Я рад, что у меня есть партнер. По правде сказать, бизнесмен из меня никудышный. Скверные новости, — заметил Чак. — Из меня тоже. Мэг посмотрела на них, подняв голову от меню. — Зато из меня вполне приличный, — сказала она. — И у меня есть немного денег, чтобы вложить их в это дело. Я могла бы заниматься магазином и бухгалтерией, и мне кажется, что в клубе должна быть учебная программа для детей. Я могла бы вести ее. Я раньше преподавала теннис в летнем лагере. Два профессионала переглянулись, затем Виктор положил свою ладонь на ее. «Дорогуша», — сказал он, — «у меня такое чувство, что ты лучше понимаешь, о чем говоришь, чем любой из нас». Почему бы нам не организовать союз трех равноправных партнеров? Мэг просияла. — Я думаю, это возможно, — сказала она. — Официант, — крикнул Чак, — еще три рюмки водки. Когда они вышли из ресторана, то обнаружили, что у них на троих есть две машины, и только один человек среди них, Мэг, достаточно трезва, чтобы садиться за руль. — Хорошо, — сказала она. — Заползайте в спидстер. Тебе, Виктор, снова придется переночевать на срыве. — Ваша воля и так далее, и так далее, мадам, — сказал Виктор, втискиваясь в узкое пространство между двумя сидениями. — Мы, однако, не собираемся превращать это в обычай, — сказала она, несмотря на наше партнерство. — Да, мадам, — пробормотал Виктор и захрапел. Полчаса спустя все трое снова очутились на тех же койках, которые они занимали прошлой ночью.